Глава 65. Поединок не по правилам. На верхней койке, наедине то с круглым, сводчатым потолком, как купол небес, раскинувшимся над ним, то, откнувшись в разгоряченную подушку, которая была ему лоном клариного тела, Ростислав изнывал от счастья. Уже полдня прошло от поцелуя, стомившего его с ног, А ему все еще было жаль осквернить свои счастливые губы пустой речью или жадной едой. — Ведь вы не могли бы меня ожидать, — сказал он ей. И она ответила, — Почему не могла бы? Могла бы! — Такие допотопности, как ты, только на вере и держится рвался почти под ним сочный молодой голос, но с пригашенной звонкостью, чтоб слышно не было далеко. Именно на вере, да на какой вере? Ложной. А науки у вас отруду не было? Ну, знаешь, спор становится беспредметным. Если марксизм не наука, что ж тогда наука? Откровение Иоанна Богослова? Или хомяков о свойствах славянской души? Да не нюхали вы настоящей науки, вы не зиждетели. И поэтому совсем даже не знакомы с наукой. Предметы всех ваших рассуждений призраки, а не вещи. А в истинной науке все положения с предельной строгостью выводятся из исходного. золотка комельфончик. Так так у нас и есть. Все экономическое учение выводится из товарной клетки, вся философия из трех законов диалектики. Вечное знание подтверждается умением применять выводы на деле. Детка, что я слышу? «Критерий практики в гносиологии? Так ты стихийный!» Рубин вытянул крупные губы трубочкой и нарочно сюсюкал. «Материалист! Хотя немного примитивный!» «Вот ты всегда ускользаешь от честного мужского спора. Ты опять предпочитаешь забрасывать собеседника птичьими словами». «А ты опять не говоришь и заклинаешь! Пифия! Марфинская пифия! Почему ты думаешь, что я горю желанием с тобой спорить?» нет может быть так же скучно, как вдалбливать старику-песочнику, что солнце не ходит вокруг земли. Нехай себе дотрусывает, як знает. Тебе не хочется со мной спорить, потому что ты не умеешь спорить. Вы все не умеете спорить, потому что избегаете инакомыслящих. А чтоб не нарушить стройности мировоззрения, вы собираетесь все свои и выкобениваетесь друг перед другом в толковании отцов учения. Вы набираетесь мысли друг от друга. Они совпадают и раскачиваются до размеров... Да на воле, глухо при наличии чека. Кто с вами осмелится спорить? Когда же вы попадаете в тюрьму, вот сюда, звонко. Здесь вы встречаетесь с настоящими спорщиками, и тут ты вы оказываетесь, как рыба на песке, и вам остается только лаяться и ругаться. — По-моему, до сих пор ты облавил меня больше, чем я тебе. Сологдин и Рубин, как свороженные своими вечными разногласиями, всю сидели у опустевшего имениннища. Абрамсун давно ушел читать Монте-Кристо, Кондрашов Иванов размышлять о величии Шекспира, Прянчиков убежал листать прошлогодний у кого-то огонек. Нержин отправился к дворнику Спиридону. Потапов, исполняя до конца обязанности хозяйки дома, помыл посуду, разнес тумбочки и лег, накрывшись подушкой от света и шума. Многие в комнате спали, другие тихо читали или переговаривались И был тот час, когда уже сомневаешься, не пропустил ли дежурный выключить свет, заменив его на синий. А Сологдин и Рубин все сидели на пустой постели Прянчикова в закутке у последней оставленной тумбочки. Однако тянуло к спору одного Сологдина. У него сегодня был день побед. Они бурлили в нем, не улегались. Да и вообще по его расписанию. Всякий воскресный вечер отводился забавом. А какая забава могла быть распотешней чем срамить и загонять в тупик защитника царствующего скудоумия Для Рубина же спор сегодня был тягостен, нелеп. Незавершенная только что работа была у него. А напротив навалилась новая, сверхтрудная задача — создание целой науки, за которую в одиночку приходилось приниматься завтра с утра, а для этого уже с вечера беречь бы силы. Еще звали его два письма. Одно от жены, другой от любовницы. Когда же было и ответить, как не сегодня? Жене дать важные советы о воспитании детей, любовнице нежное заверение. А еще звали Рубина, монголо-финский, испано-арабский и другие словари Чапек, Хемингуэй, Лоуренс. И еще сверх, то за комическим спектаклем суда, то за мелкими подколками соседей, то за именинным обрядом, целый вечер он не мог добраться до окончательной разработки одного важного проекта общегражданского значения. Но тюремные законы спора хватко держали его. Ни в одном споре Рубин не должен был быть побежден, ибо представлял тут на шарашке передовую идеологию. И вот как связанный он вынужденно сидел с Сологдиным, чтобы втолковывать ему азбуку, доступную дошкольникам. Тише и мягче Сологдин увещевал. «Настоящий спор!» говорите тебе, из лагерного опыта производится как поединок. По согласию выбираем посредника. Ну, хоть Глеба сейчас позовем. Берем лист бумаги, делим его ответственной чертой пополам. Наверху, через весь лист, пишем содержание спора. Затем каждый, на своей половине, предельно ясно и кратко выражаем свою точку зрения на поставленный вопрос. Чтобы не было случайной ошибки в подборе слова, время на эту запись не ограничивается». «Ты из меня дурака делаешь» полусонно возразил Рубин, опуская сморщенные веки. Лицо его над бородой выражало глубочайшую усталость. — Что же мы до утра будем спорить? — Напротив! — весело воскликнул Сологдин, блестя глазами. — В этом-то и замечательность подлинного мужского спора. Пустые словопрения и сотрясания воздуха могут тянуться неделями, а спор на бумаге иногда кончается в десять минут. Сразу же становится очевидно, что противники или говорят о совершенно разных вещах, или ни в чем не расходятся. Когда же выявляется смысл продолжать спор, начинают поочередно записывать доводы на своих половинках листа, как в поединке — удар-ответ, выстрел-выстрел. И вот невозможность увиливать, отказываться от употребленных выражений, подменять слова словами, приводит к тому, что в две-три записи явно проступает победа одного и поражение другого. И время не ограничивается. Для одержания истины нет. А еще на испадронных мы драться не будем. Воспламененное лицо Сологдина омрачилось. Вот так я и знал. Ты первый наскакиваешь на меня. По-моему, ты и первый. Даешь мне всякие клички. У тебя их в сумке много, мракобес, попятник. Он избегал иноземного непонятного слова «реакционер». Увенчанный прислужник, — значило дипломированный лакей, — поповщины. У вас набралось бранных слов больше, чем научных определений. Когда же я беру тебя за жабры и предлагаю честно спорить, У тебя нет времени, нет охоты, ты устал. Однако у вас нашлось время и охота перепотрошить целую страну. Уже полмира, — вежливо поправил Рубин. Для дела у нас всегда есть время и силы. А болтать языком? О чем нам с тобой? Уже между нами все сказано. — О чем? — предоставляй выбор тебе. Галантным, широким жестом. Рот оружия вместо дуэли, — ответил Сологдин. Так я выбираю ни о чем. Это не по правилам. Рубин затеребил от струек черной бороды. По каким таким правилам? Что еще за правила? Что за инквизиция? Пойми ты, чтобы плодотворно спорить, надо же иметь хоть какую-то общую основу, в каких-то основных чертах все же иметь согласие. Вот-вот, я же говорю. Чтоб оба признавали прибавочную стоимость и владычество рабочих. Так на языке предельной ясности обозначалась диктатура пролетариата и спорили бы только о том написал ли закорючку маркс натощак или энгельс после обеда нет невозможно было избавиться от этого издевателя рубин вскипел да пойми ты пойми ты что глупо ты и я о чем мы можем говорить ведь куда ни копни за что ни возьмись мы с тобой с разных планет ведь для тебя например дуэли и сейчас еще лучший способ решения обид а попробуй доказать обратное откинулся сологден сияя если бы были дуэли Кто бы решился клеветать? Кто бы решился отталкивать слабых локтями? — Да твои ж дрочуны, лыцари! Для тебя вообще мрак средних веков, тупое надменное рыцарство, крестовые походы — это зенит истории. — Это вершина человеческого духа, — выпрямляясь, подтвердил Сологдин и помахал над головой пальцем. — Это великолепное торжество духа над плотью. Это с мечом в руках неудержимое стремление к святыням. «Евьюки награбленного добра, ты докучный гидальгу, а ты библейский фанатик, то есть одержимец!» — парировал Сологдин. «Ведь для тебя Белинский ли? Чернышевский? Все наши лучшие просветители, недучившиеся поповичи?» — долгополые семинаристы, — ликуя добавил Сологдин. «Ведь для тебя, не говорю уже наша, но даже французская революция, через сто пятьдесят лет после нее тупой бунт Черни!» наваждение дьявольских инстинктов, истребление нации, не так ли? — Разумеется. И попробуй доказать обратное. Все величие Франции кончается восемнадцатым веком. А что было после бунта? Питок заблудившихся великих людей? Полное врождение нации, чехарда правительств на потеху всему миру, бессилие, безволие, ничтожество, прах!» Сологдин демонически захохотал. — Дикарь, пещерный житель! — возмущался Рубин. И никогда уже Франция не поднимется. Разве только с помощью римской церкви. И вот еще для тебя реформация — не естественное освобождение человеческого разума от церковных верик, а безумное ослепление, лютеранское сатанинство, подрыв Европы, самоуничтожение европейцев, хуже двух мировых войн. «Ну вот, ну вот, вот, вот», — вставлял Рубин. «Ты же ископаемая, ихтиозавр. О чем нам с тобой спорить? Ты видишь сам, что запутался. Не лучше ли...» Нам разойтись мирно. сологин заметил движение Рубина встать и уйти. Этого никак нельзя было допустить. Забава уходила. Забава еще не состоялась. сологин тут же обуздался и неузнаваемо помягчал. Прости, левушка, я погорячился. Конечно, час поздний, и я не настаиваю, чтобы мы брали из главных вопросов, но давай проверим самый прием спора поединка на каком-нибудь легком изящном предмете. Я дам тебе на выбор несколько титлов. Это значило тему. — Хочешь спорить из словесности? Это область твоя, не моя. — Да ну тебя. Как раз было время сейчас уйти, не подвергаясь бесславию. Рубин приподнялся, но Сологин предупредительно шевельнулся. — Хорошо, титул нравственный. О значении гордости в жизни человека. Рубин скучающе пожевал. — Неужели мы гимназистки? И поднялся между кроватями. — Хорошо, такой титул схватил его за руку Сологдин. «Да пошел ты!» — отмахнулся Рубин, смеясь. «У тебя же все в голове перевернуто. На всей земле ты один остался, кто еще не признает трех законов диалектики, а из них вытекает все!» Сологдин светлой розовой ладонью отвел это обвинение. «Почему не признаю? Уже признаю». «Как? Ты признал диалектику!» Рубин защищу трубочкой «Цыпочка, да я тебе поцелую, признал!» «Я не только ее признал, я над ней думал. Я два месяца думал над ней по утрам, а ты не думал?» «Даже думал? Ты умнешь с каждым днем. Но тогда о чем же нам спорить?» «Как?» — возмутился сологин «Опять не о чем?» «Нет общей основы не — ни о чем спорить. Есть общая основа — не о чем спорить. Нет уж теперь, изволь, спорить!» что за насилие, о чем спорить?» Сологдин вслед за Рубиным тоже встал и размахивал руками. «Изволь, я принимаю бой на самых невыгодных для меня условиях. Я буду бить вас оружием, вырванным из ваших же грязных лап. О том будем спорить, что вы сами трех ваших законов не понимаете. Пляшете, как людоеды вокруг костра, что такое огонь, не понимаете. Могу тебя на этих законах ловить и ловить». «Ну, поймай!» — не мог не выкрикнуть Рубин, Злясь на себя, но опять погрызая. — Пожалуйста, — Сологдин сел. — Присаживайся. Рубин остался на ногах. — Ну, с чего бы нам полегче? — смаковал Сологдин. — Законы эти указывают нам направление развития. Или нет? — Направление? — Да. — Куда будет развиваться... — Он поперхнулся. — Процесс. — Конечно. — И в чем ты это видишь? Где именно? — Холодно допрашивал Сологдин. — Ну, в самих законах они отражают нам движение. Рубин тоже сел. Они стали говорить тихо по-деловому. — Какой же именно закон дает направление? — Ну, не первый, конечно. Второй, пожалуй, третий. — Угу. Третий дает? И как же его определить? — Что? — Направление. Что? Рубин нахмурился. — Слушай, а зачем вообще эта схоластика? — Эта схоластика? — Ты не знаком с точными науками. — если закон не дает нам числовых соотношений да мы еще не знаем и направления развития так мы вообще ни черта не знаем хорошо давай с другой стороны ты легко и часто повторяешь отрицание отрицания но что ты понимаешь под этими словами например можешь ты ответить отрицание отрицания всегда бывает в ходе развития или не всегда рубин на мгновение задумался вопрос был неожидан Он не ставился так обычно. Но, как принято в спорах, не давая внешне понять заминки, поспешил ответить. — да в основном, да, большей частью. — Вот! — удовлетворенно взревел Сологдин. — У вас целый жаргон. В основном, большей частью. Вы разработали тысячи таких словечек, чтобы не говорить прямо. Вам скажи отрицание, отрицания И в голове у вас отпечатано. Зерно, из него стебель, из него десять зерен. — Оскомина, надоело Отвечай прямо. Когда отрицание отрицание бывает, а когда не бывает? Когда его нужно ожидать, а когда оно невозможно? У Рубина следа не осталось его вялости. Он подсобрался сам и собирал свои уже разбредшиеся мысли на этот никому не нужный, но все равно важный спор. «Ну, — но какое это имеет практическое значение? Когда бывает, когда не бывает. — Ничего себе! Какое деловое значение имеет один из трех основных законов, из которых вы все выводите? ну как с вами разговаривать? Ты ставишь телегу впереди лошади, — возмутился Рубин. Опять жаргон. Жаргон, то есть феня. Телегу впереди лошади, — настаивал Рубин. А мы, марксисты, считали бы позором выводить конкретный анализ явлений из готовых законов диалектики. И поэтому нам совсем не надо знать, когда бывает, когда не бывает. А я вот тебе сейчас отвечу. Но ты сразу скажешь, что ты это знал, что это понятно, само собой разумеется. Так слушай, если получение прежнего качества вещи возможно движением в обратном направлении, то отрицание отрицания не бывает. Например, если гайка туго завернута и надо ее отвернуть, отворачивай. Тут обратный процесс. Переход количества в качество, и никакого отрицания отрицания. Если же, двигаясь в обратном направлении, воспроизвести прежнее качество невозможно, то развитие может пройти через отрицание, но и то, если в нем допустимы повторения. То есть необратимые изменения будут отрицаниями лишь там, где возможно отрицание самих отрицаний. «Иван, человек, не Иван, не человек», — пробормотал Рубин. Ты как на параллельных брусьях. — С гайкой. Если, заворачивая ее, ты сорвал резьбу, то, отворачивая, уже не вернешь ей прежнего качества. целой резьбы. Воспроизвести это качество теперь можно только так. Бросить гайку в переплав, потом прокатать шестигранный пруток, потом проточить и, наконец, нарезать новую гайку. — Слушай, Митяй, — миролюбиво остановил его Рубин, — но нельзя же серьезно излагать диалектику на гайке. — Почему нельзя? — Чем гайка хуже зерна? Без гайки ни одна машина не держится. Так вот, каждое из перечисленных состояний необратимо. Оно отрицает предыдущее, а новая гайка по отношению к старой, испорченной, является отрицанием отрицания. Просто. И он вскинул подстриженную французскую бородку. Постой, — усмотрел Рубин. В чем же ты меня опроверг? У тебя же самого и получилось, что третий закон дает направление развития. С рукой у груди Сологдин поклонился. — Если бы тебе, Левчик, не была свойственна быстрота соображения, я бы вряд ли имел честь с тобой беседовать. — Да, дает. Но то, что закон дает, надо научиться брать. Вы умеете? Не молиться закону, а работать с ним. Вот ты вывел, что он направление дает. Но ответим, всегда ли? В неживой природе, в живой, в обществе, а? — Ну что ж, раздумчиво сказал Рубин. Может быть, во всем этом и есть какое-то рациональное зерно. Но, вообще-то, словоблудис, милостивый государь. Словоблуды вы! — снова из опальчивости отсек дланью Сологдин. — Три закона! Три ваших закона! — он как мечом размахивал в толпе сарацин. — А вы ни одного не понимаете, хотя все из них выводите. — Да говорят тебе, не выводим. — Из законов не выводите? — изумился Сологдин остановился в рубке. «Нет». «Так что они у вас, пришейка бели хвост? А откуда вы тогда взяли? В какую сторону будет развиваться общество?» «Слушай», — Рубин стал вдалбливать на распев — «ты дубокусок или человек? Все вопросы решаются нами из конкретного анализа материала, разумеешь? Любой общественный вопрос из анализа классовой обстановки». «Так что они вам?» разорялся Сологдин, не сообразуясь с тишиной комнаты. «Три закона вообще не нужны?» «Почему очень нужны?» — оговорил Рубин. «А зачем? Если из них ничего не выводится? Если даже и направление развития из них получать не надо, это словоблудие? Если требуется только как попугаю повторять отрицание отрицания, так на черта они нужны?» Потапов, который тщетно пытался укрыться под подушкой, От их все возрастающего шума, наконец, сердито сорвал подушку сухо и приподнялся на постели. — Слушайте, друзья, самим не спится, уважайте сон других, если уж... И он показал пальцем вверх, наискосок, где лежал Руська. — Если не можете найти более подходящего места. И рассерженность Потапова, любящего размеренный распорядок, и устоявшаяся тишина всей полукруглой комнаты, которая стала им теперь особенно слышна, и окружение стукачами Впрочем, Рубин свои убеждения мог выкрикивать безбоязненно, заставили бы очнуться всяких трезвых людей. Эти же двое очнулись лишь чуть-чуть. Их долгий, не первый и не десятый спор только начинался. Они поняли, что нужно выйти из комнаты, но не могли уже ни смолкнуть, ни расцепиться. Они уходили по дороге меча друг в друга словами, пока дверь коридора не поглотила их. И почти сразу же после их ухода белый свет погас, зажегся ночной синий русскодоронин доронин чье ухо бодрствовало ближе всех к их спору, был, однако, далее всех от того, чтобы собирать на них материал. Он слышал недосказанный намек Потапова, понял его, хотя и не видел устремленного пальца, и испытал прилив нерешимой обиды, вызываемой у нас упреками людей, чье мнение мы уважаем. Когда он затевал эту острую двойную игру с оперативниками, Он все предвидел, он провел бдительность врагов, был теперь накануне зримого торжества со 147 рублями, но он был беззащитен против подозрения друзей. Его одинокий замысел, именно из-за того, что был так необычен и таен предавался презрению и позору. Его удивляло, как эти зрелые, толковые, опытные люди не имели достаточной широты души, чтобы понять его, поверить, что он не предатель. И, как всегда бывает, когда мы теряем расположение людей, нам становится втройне дорог тот, кто продолжает нас любить. А если это еще и женщина? Клара, она поймет. Он завтра же откроется ей в своей авантюре, и она поймет. И безо всякой надежды, да и безо всякого желания уснуть, он извивался в своей распаленной постели, то вспоминая пытливые Кларины глаза то все более уверенно нащупывая план побега под проволоку овражком до шоссе, а там сразу автобусом в центр города, а дальше там поможет Клара. В семимиллионной Москве человека найти труднее, чем во всем обнаженном в Иркутинском крае. В Москве-то и убегать.